Д плюс шесть. Сильвеном у нас последний кофе в больнице. Хороший кофе, правда? Должно быть, изменили помол. Думаю, кофе такой же, как вчера, но она пошевелила бедром. Он прав. По большей части реальность — это оттенок, который мы ей придаем. Я провожаю их до фургона. Мы мало говорим и без стеснения плачем. В горных странах вода в изобилии. Ледники тают, реки бурлят, Плачут ли народы пустыни так же, как мы. Мне нравилось, когда нас было пятеро: Сэп, эксперт по парапланеризму и по многим моим вопросам, Сильвен, хранитель радостных воспоминаний, Жан-Мишель настолько доступен, что словно состоит из нескольких человек осов мать. Она подарила жизнь, и мне кажется, что мысль о том, что ты можешь ее потерять, для нее от этого еще невыносимее. Каждый из них отличается от другого. Один молчалив, другой говорит безумолку, один мастер логистики, другой лирики, один решительно оптимистичен, другой крайне осторожен, один подставляет для поцелуя левую щеку, другой правую, и все они вместе создают гармонию. Мы крепко обнимаемся, их фургон уезжает. Я жестом их благодарю и посылаю другие знаки, чтобы увидеться снова. На кольцевой развязке перед больницей я втайне надеюсь, что они вернутся, но так мы вперед не продвинемся. Теперь нас двое. Сейчас десять утра, и я звоню тебе домой. Жан-Мишель там, но как настоящий друг он держится в стороне. Я жду, когда станет меньше шума, здесь непрерывно вращаются вертолеты, и эта вибрация меня изматывает. Когда-нибудь мне придется смириться с этим гулом, но каждый раз, когда он пролетает над нашими головами, я смотрю на него и думаю «Держись!» «Кто бы ты ни был там внутри, не сдавайся!» «Возможно, какой-то незнакомец сделал это в прошлую пятницу». Я думаю об этом так напряженно, что произношу это вслух. Я замечаю, что меня тяготит и другая компания, компания ветра. Он-то меня и тревожит. Поздним утром в этой центральной долине подует ветерок, зашумят деревья и засвистят коридоры. Я не хочу бояться стихий. Обычно люди их боятся, и это пугает». И сегодня днем, когда ты будешь погружаться в сон, и этой ночью в фургоне будет стоять мучительная тишина, и с ней мне тоже придется возобновить диалог. Я не хочу, чтобы наша история закончилась таким образом. Я записываю в блокнот вертолет, ветер, тишина, мысли о примирении. Я общался с теми, кто живет с тобой». Ночь ты провела, как обычно, но они считают, что ты мало ешь, тебя больше не кормят через трубки, и тебе нужно возобновить питание. По их словам, это решающий момент. С пятницы мы переходим от одного решающего момента к другому. Я мечтаю о жизни без последствий. Мне можно прийти в два часа дня, как обычно, добавляет дежурный врач». На этот раз я поеду с Жан-Мишелем. Не предупредив его, я ставлю его на место Сильвена и приобщаю его к тщательному, выверенному дуэту, который был создан до него. Не говоря ему, я молюсь, чтобы он избавился от своей невезучести, которая обычно вызывает у нас улыбку. Ты активно шевелишь головой, и только она подвижна, а остальное нет. Ты напоминаешь крону лиственницы на восходе солнца. Освещённая и уже на ветру, когда всё тёмное дерево, кажется, никак не хочет двигаться. твое тело я не вижу. Оно накрыто простынёй, и я угадываю его тщедушные болезненные очертания. Я хотел бы его увидеть, но боюсь. Я хотел бы, чтобы тебе было тепло, и чтобы ты одним движением живой руки спустила простыню. Тогда я бы хоть что-то понял о твоём состоянии, потому что сам раскрыть тебя не решаюсь». Наша комфортная жизнь заставила нас забыть, что до того, как мы станем желанными или нежеланными, более или менее успешными и функциональными, тело либо цело, либо нет. Твои немногочисленные слова звучат более плавно, складываются в предложения, и у нас получается что-то вроде диалога. Судя по всему, то, что я тебе говорю, задерживается в тебе на несколько минут, Я в тысячный раз повторяю, какой прогресс ты совершила, и что надежда, пусть и небольшая, но есть. Я говорю тебе о твоих ногах, о которых ты начала тревожиться. Сегодня утром ты на них посмотрела и не сразу поняла, что они твои. Я также благодарю тебя за шанс, который ты нам даешь, шанс возродиться». Подходит медсестра и спрашивает, что ты любишь есть. Она записывает сыр, колбасу, молочный шоколад и звонит на кухню. Твой плохой аппетит их серьезно беспокоит. Если так и дальше пойдет, они вернутся к капельницам или даже интубации, потому что ты слишком слаба. Когда что-то случается, мы это принимаем, а когда это грозит вернуться, мы этого больше не хотим». Я подношу к твоим губам то, что на твоем подносе с едой. Ты корчишь гримасу и отказываешься. Я умоляю тебя поесть. Некоторые влюбленные, что само по себе странно, учитывая, что они пообещали друг другу любовь на алтаре чревоугодия, требуют, чтобы другой сел на диету. Я же хочу, чтобы внутри тебя проснулся людоед. Ты спрашиваешь меня, как Лулу, Мне страшно сказать тебе, что наша собака умерла пять лет назад, но я тебе это говорю. Не может быть другого утешения, кроме правды, и в твоих будущих вопросах нам не избежать печальных новостей. «Нет, не Лулу, а книга «Лулу». Ты вспомнила, что я о ней пишу, хотя все остальное — цвета нашего фургона, деревня, где мы живем, Италия, в которой мы находимся, твоя профессия учителя — всего этого ты не помнишь. Давай потом это обсудим. Нет, сейчас. Это важно. Если ты так говоришь, значит, так оно и есть. Вечером я достану свои блокноты и удалю свое письмо об отказе издателям. Я подозревал, что книги могут спасти жизнь, но я не предполагал, что они делают это еще до того, как выходят в свет. Перед моим уходом ты мне говоришь «Останься еще ненадолго», и это самая чудесная фраза, которую мне когда-либо доводилось слышать от тебя с тех пор, как существует речь. Я остаюсь, и ты засыпаешь. Иногда ты вела себя спокойно, но чаще дрожала от страха. Сегодня вечером, этой ночью и завтра утром мне придется защищаться от этого образа тебя, перепуганной и лишенной моей помощи. Двадцать два часа, двадцать три часа из двадцати четырех ты одна в своей тревоге, и только я представляю тебя такой. Вот в чем беда этих проклятых несчастных случаев». Они не просто разрушают и ломают тела, но и разделяют людей в тот момент, когда те больше всего нуждаются друг в друге. Если мне становится слишком одиноко, я внушаю себе, что ты ушла гулять в горы. Я представляю, что ты в каком-нибудь затерянном горном массиве, одна, без связи. Это всего лишь прогулка. Это такое же одиночество, но я слышу, как ты живешь». Почему ты ушла без меня, я не знаю, но ты чувствуешь себя хорошо, на улице тепло, ты идешь по тропе, видишь диких зверей, а когда устаешь, ложишься на лугу, опускаешь на глаза повязку для волос и отдыхаешь. Скоро ты пройдешь через открытый перевал и позвонишь мне. А если сети по-прежнему не будет, ты пришлешь мне весточку иного рода, Одинокую собаку, которая забредет ко мне в гости, или цветок, которому не место на парковке. Мне удается побыть в этих размышлениях всего минуту, как истинные причины твоего отсутствия снова настигают меня. Мы с Жан Мишелем идем ужинать на улицу, несмотря ни на что, Я вижу, как мимо проносятся те пиццы, четыре сыра, которые ты бы проглотила, сложив кусочки и полив их острым соусом, чтобы я даже не рискнул к ним прикоснуться, и оценила бы их от гораздо хуже, до да почти так же хороши, как у Валерио, по начинке или в туннеле по тесту. Вспоминая счастливые моменты, нужно быть точным, иначе они помнутся и сотрутся». Я думаю о наших бесконечных спорах, о разнице между меланхолией и ностальгией. Я уже не помню, какая из них предлагает это путешествие, но сегодня вечером я хотел бы вернуться в прошлое. Д. 9.46. Разбежаться, сделать три шага и оказаться в воздухе — это особое движение. Мягкий способ покинуть землю. Ты не летишь по-настоящему, но и на месте не стоишь — Это все равно, что подойти к птице и измерить все, что отделяет нас от нее. Чтобы себе это позволить, не нужно многого, лишь кусок ткани и пара веревок. В первый раз, когда мои ноги оторвались от земли и больше ее не коснулись, я зажмурился, что было сил, чтобы это осталось в памяти навсегда. Другие несколько первых раз я пропустил». Я не знал ни того, что они никогда не повторятся, ни того, что целая жизнь — ничто иное, как вера в их возвращение. Я сосредотачиваюсь. В начале полета нужно думать только об этом, о себе. Воздух поддерживает меня меньше обычного, но этого должно хватить, чтобы миновать покрытый лесом холм. Есть такой способ это понять. Смотришь на горизонт и наблюдаешь, поднимаются деревья или опускаются. Если поднимаются, возможно, скоро ты наткнешься на их ветки, а тебе этого наверняка не хочется. Но то, что танец между землей и горизонтом подсказывает нам, что делать, — это очаровательно и прекрасно. Через пятьдесят пять секунд после взлета, так рассчитали ребята из финансовой гвардии, я поворачиваю, чтобы увидеть тебя, не тормозя, не снижая эффективности крыла в подвеске. Ты уже в воздухе, твое крыло сформировано, наполнено, сбалансировано, ты похожа на египетскую царицу, ты взлетела следом, ты готова пойти на круг. Я возвращаюсь на свой курс». Мощный восходящий поток поднимает меня примерно на пятьдесят метров. У нас нет таких пищалок, которые подсказали бы это с точностью до сантиметра. Не волнуйся, если опустишься низко, ты подхватишь какой-нибудь поток после каменоломни, это пройдет. Вот что тебе говорит моя рация. Ты не отвечаешь, и ты права. Твоя цель — как можно скорее уйти от горы». «Сорок секунд спустя я снова поворачиваюсь, ищу твое крыло высоко в небе, твой параплан на земле. «Значит, и ты тоже, но я тебя не вижу. Первое, что я чувствую, — раздражение. «Прости, я раздражен. Я злюсь на тебя. Ты сложишь свое крыло, увидишь, как я лечу. Ты спустишься пешком». «Мы встретимся на лугу, может быть, поругаемся, и тогда кабачки во фритюре в Мальге поедим уже в следующий раз. Уже во второй раз за короткое время ты потеряешь веру, а отчаяние, однажды подступив, становится верным спутником. Да, вот так, я раздражен и только. Вдовы и вдовцы должно быть сгнили от стыда, что отреагировали так на опоздание, на молчание, ведь эта первая мысль запоминается навсегда». Следующая мысль. Главное, чтобы ты не повредила лодыжку. За последние десять лет ты часто травмировалась, а когда посвящаю жизнь движению, травма — это резкая остановка, которую даже мирские невзгоды с трудом ставят на место. Я продолжаю свой полет, жду шипения рации, кручу регулятор громкости. Теперь, высоко в небе, я делаю крутой разворот, чтобы лучше видеть тебя и твой купол». Он ведет себя хаотично, движется рывками, поднимается, складывается, расправляется, крутится на месте, словно в конвульсиях никто не вмешивается. Неужели ты так раздосадована и разгневана, что хочешь, чтобы он порвался? Я зову тебя по рации, и снова, снова сердце бьется иначе. С возрастом мы становимся известными кардиологами, узнаем сто оттенков биения, и сейчас это страх». Обычно он меня не пугает. Горы — идеальное место, чтобы его встретить, ведь тут ты сам выбираешь страх, а поскольку здесь ты, испугаться легко. Я нахожусь над лугом пирхом Альм, собираюсь приземлиться там, чтобы быстрее до тебя добраться. Мне останется подняться всего пятьсот метров, но вдруг вспоминаю, что именно в этом месте нет сети. Когда мы собрались проверить последние прогнозы по этому лугу, на экранах телефонов было пусто, приходилось ждать перевала. Если я приземлюсь на этом поле, я не смогу тебе позвонить. Ни тебе, ни спасателям. Откуда взялась эта ясность? Это инстинкт самосохранения, когда кто-то другой берет управление на себя? Я не знаю, но этот ресурс пришел мне на помощь, хотя я его не звал. Однажды я пойму, что это поразительное явление. Твой купол по-прежнему живет своей жизнью. Я представляю, как он хлопает об землю. От этого зрелища веет бедой. У меня мелькнула мимолетная мысль о тибетских молитвенных флагах, которые развиваются на ветру, умоляя о пощаде и милости, но в итоге превращаются в лохмотье и пыль. «Я в десятый раз вызываю тебя по рации», Вчера вечером ты возилась с крепежной системой, она казалась тебе слишком слабой, ты ее повредила, вот и все. В первую очередь мы думаем о смерти объектов. Пробую дозвониться по телефону и натыкаюсь, так говорят, на твою голосовую почту. Я ускоряю бесконечный спуск и снова звоню тебе. Меня накрывает паника, она тоже хочет получить свою долю». В голове мелькают образы, ты разбилась о землю, ты лежишь с окровавленной головой и телом марионетки, кричишь от боли, затем глухо стонешь. А потом лишь пение сверчков. Я прогоняю эти картины, но образы несчастья, раз поселившись в голове, уже не уходят. Я звоню тебе еще раз, а затем оставляю попытки. Остается думать лишь о том, как благополучно приземлиться. Альпийская мифология изобилует историями о несчастных случаях и смертях вдали от цивилизации. Не получить травму, иметь возможность бежать, говорить, кричать. Откуда берется эта непристойная способность думать только о себе? Что-то происходит, может быть ничего, а может быть всё уже кончено. Пытаюсь себя убедить, что ты цела и невредима, но что-то внутри говорит мне «нет». Рядом с тобой пчелы, папоротники и валуны, они уже знают. Нормально ли, что кто-то другой узнает раньше меня, жива или нет? Но это невозможно, чтобы ты умерла, чтобы все кончилось, как у всех». Мы можем умереть только вместе, в одну секунду, задохнувшись под одним снегом, размившись в одном падении. Если это внизу, и если там тихо, и если это только один из нас двоих, то все окажется в руках другого. Как же трудно покончить с жизнью достойно». Я наблюдаю за флагом на крыше Ламальги. Он подсказывает приземляться спиной к долине. Я слышу голос Себа, когда мы учились в ан -Си. «Руки вверх, выпрямись и жди, жди, жди! Давай раз, два, три, руки вниз!» Я бегу по лугу. «Отличное приземление, молочина!» Складываю параплан, сворачиваю его в комок. Он ни в чем не виноват, но я пренебрегаю им и вырываюсь из подвески, цепляюсь за нее ногами, спотыкаюсь, падаю, встаю». «Бросаю его кое-как у сарая. Если он кому-то нужен, пусть забирают. Я замечаю наши велосипеды. Женщина и малышка. Должно быть, на кухне. Я мог бы попросить их вызвать спасателей, но не думаю об этом. Горы огромные, но я словно в коридоре. Я должен все сделать сам». Я бегу по тропинке в гору, не трачу времени на то, чтобы снять снаряжение. Я взмок от пота, и мне плевать. Сегодня вечером мы смоем этот грязный день в заводях белого ручья. Потом из-за пережитого страха я незаметно напьюсь вина. Твой купол я больше не вижу. Я слишком низко. Если побегу изо всех сил, буду у тебя через час. Я примерно вижу, где ты. За каменной осыпью, там, где последние скалы, если смотреть с неба, напоминали скрипичный ключ. «Я звоню тебе сто раз по рации, по телефону. Ты не включила мобильный. Это ненормально, это не ты. Ты бы сделала все, лишь бы меня успокоить. Мы проводим жизнь, успокаивая другого и принимая на себя бремя его хлопот. Любить утомительно». Если твой телефон не включен, значит нет сети. Ты примерно на высоте Пирхем-Альм, это все объясняет. В худшем случае телефон разбился при падении, но ты справишься. Ты выкована из редкого металла. Ты не умерла. Это невозможно. Утро было идеальным. Бывают дни, в которые не умирают». Если мы встретимся по пути, главное, я не должен плакать, не должен плакать. С тобой все в порядке. Скорее всего, ты уже движешься мне навстречу. И если тебе это понадобится, ты сможешь выпустить пар на меня. Я в долгу перед тобой. Мое облегчение все искупит. В пятидесяти метрах я вижу табличку Тристен Бахтель. Если ты сейчас не ответишь, я наберу 112. 50 метров. Вот и все. Проклятая судьба. Теперь решение за тобой. Д плюс семь. Жан-Мишель уехал, теперь моя очередь быть на высоте. Перед его отъездом мы зашли в фургон. С пятницы я не видел его хозяина, человека, который вернул меня к жизни. Я даже не знаю, существует ли он. Надо сказать, я туда и не возвращался. Когда просишь о возвращении, провидение обижается. Сегодня утром мне больно. Кромешное одиночество, пустота. Животу не за что зацепиться. Возможно, это власть времени, ведь прошла ровно неделя, короткая, как воздох, но долгая, как эпоха. Это наша мания делить жизнь на периоды, так меня изматывает. Или же тело само, без наших расписаний, чувствует, что сегодня пятница, как и тогда, когда ты упала с неба. Иногда хочется отключить разум от тела, понаблюдать, как каждый справляется без другого, и посмотреть, станет ли жизнь легче. Позже наступит двенадцатое число каждого месяца, включая август. Если однажды мы перестанем об этом думать, значит, мы сделали выбор — быть живыми или мертвыми. Оставшись один, я предался новой причуде. До десяти утра и звонка в больницу я ставлю в фургоне плейлист, где подряд идут Яэль Наим, Заклэш, Жильберту Жил и другие исполнители с нежными сердцами. Яэль Наим — французская израильская певица и автор песен. «За Клэш», британская музыкальная группа, Жильберто Пассуш Жил Морейро, бразильский автор-исполнитель, лауреат премии Грэмми, признанный мастер мюзика-попьюла Бразилейра и этнической музыки, впоследствии политический деятель. Я хотел бы послушать Люли. Скорее всего, имеется в виду Жан-Батист Люли, французский композитор, скрипач, дирижер. По происхождению итальянец. Но мне нужно, чтобы со мной говорили. Хотел бы услышать французские песни, но мне нужно, чтобы я ничего не понимал. Тут же я выполняю серию упражнений на пресс, хотя помню, что прежде делал их только по указанию тренера. Не знаю, откуда все это взялось. Вероятно, с урока спортивной анатомии, где нас учили, что укрепление поясницы всегда должно сопровождаться укреплением брюшного пресса. Это вопрос равновесия. Ты занимайся спиной, а я позабочусь о животе. В десять утра я звоню, и если мне говорят, что ты более или менее в порядке, с меня спадает первый груз. В три часа дня я еду тебя навестить. Горы всегда были делом утренним. Мы не знали, чем занять себя во второй половине дня, а теперь они занимают меня все время. Сегодня я иду по коридору один. Я делал это только однажды. Коридор пахнет смертью как и двенадцатое число. Таким образом, это место ассоциируется с нашей первой встречей. У тебя все так же, как вчера. Я каждый день жду революций. Я должен привыкнуть к медленному прогрессу и при любом разочаровании напоминать себе, что он всегда предпочтительнее регрессы или остановки. Я вижу тебя. Ты вежливо и мила с персоналом. Ты улыбаешься. Ты нежна со мной, и в этой постели лежишь действительно ты — В других случаях ты агрессивно иронично с прищуренными глазами и опущенными уголками рта. Ты подозреваешь меня, я тебя не узнаю. Конечно, ты так себя ведешь из-за химии, но ее эффект ослабнет. Я остаюсь глух к осторожным словам специалистов, готовящих меня к тому, что ты никогда не будешь прежней. Твоя правая нога сокращается легкими рывками, иногда по собственной воле, левая — нет, и она остается нечувствительной к боли. То, что ты ей сопротивлялась, тебя спасло, а мы хотим, чтобы ты позволила ей войти. Так что мы никогда не будем счастливы. Ты по-прежнему не ешь, чтобы тебе не предлагали. Это тревожит. Я думаю, что понял суть проблемы и сообщаю об этом дежурной медсестре. Ты всегда боялась, что вдруг у тебя расстроится желудок, тебя вырвет, и ты перепачкаешь простыни». «Дома, при малейшем расстройстве пищеварения, ты ложилась, я должен был уйти, а ты ставила у кровати ведро. Я никогда не видел его полным, но оно уже излечивало твой страх стыда, этот детский ужас, а здесь все в тебе возвращается к детским страхам. Я тебя знаю. Ты боишься обременить незнакомцев неблагодарной задачей менять твои простыни, поэтому и не ешь». Поскольку ты не чувствуешь свое тело ниже бедер и еще не рассматриваешь эту часть своего тела, ты не замечаешь, что каждый день, тем не менее, пачкаешь свою постель малым количеством фекалий, которые вытекают из тебя и что ее убирают после каждого твоего сна. Ты в сознании, но не до конца, и у этого есть свои преимущества. Вооружившись данной гипотезой, я и медсестра спокойно говорим тебе, как важно есть, и она успокаивает тебя на идеальном французском. Наша работа — убирать вашу постель, несмотря ни на что, и мы будем делать это столько, сколько потребуется. Если вы действительно хотите нам помочь, Матильда, вы должны есть. Д восемь «Ночью я держусь от снов на расстоянии. Я боюсь, как бы они меня не поглотили. Чтобы не видеть снов, достаточно не закрывать глаз. До сих пор мне это удавалось. А немногие часы сна я посвящаю пустоте. Есть, конечно, сновидения, смутные и мимолетные, с каждой ночью приобретающие все больше формы, силуэты горы, воздушные шары в небе, но они тусклые, и я держусь от них подальше». Если в этих подобиях снов появляюсь я, то смотрю на свои зубы. В журналах в приемной написано, что перед тем, как потерять близких, мы видим во сне, как у нас выпадают зубы. Я раньше выхожу из фургона и иду пешком. В супермаркете Бальца на том, что рядом с больницей, высокая брюнетка из сырного отдела, должно быть, думает, что я в нее влюблен. Каждый день я беру у нее сто граммов молодого овечьего сыра и говорю «до завтра», но мне нет обручального кольца, и вид у меня одинокий. Впервые в жизни я хотел бы иметь обручальное кольцо. Это украшение, связывающее разлуки и говорящие вселенной, что вас двое. Утром первое состояние — это ужас. Затем я возвращаюсь к жизни других людей, соприкасаюсь с их легкомыслием, и оно наполняет меня крупицами оптимизма. Два состояния борются до десяти часов, пока я не позвоню в больницу. В зависимости от того, что скажут на том конце провода, одно из них побеждает. Потом я вижу тебя и начинаю все сначала. Каждое утро похоже на предыдущее, потому что привычки жизненно важны. Мы быстро создаем себе новый мир, чем быстрее, тем нам больнее. Нужно не забывать об этом, когда мы будем в порядке и будем избегать рутины. Боль не исчезает и не отступает. Она меняется. Она больше не липнет ко мне, как в первые часы, но я чувствую, как она бродит где-то рядом с ножом в сапоге, выжидая малейшего изменения в твоем состоянии, малейшего сомнения врача, хотя бы в его глазах, чтобы нанести удар. Возможно, однажды я достигну этой холодной зоны, Тот, кто долго страдал, утверждает, что от изнеможения этот день непременно наступит, день, когда больше не больно, больше не страшно. Ради Бога, я только в самом начале. Поскольку новости о тебе приемлемы, я дохожу до нового бара. Он на двести метров дальше супермаркета, но соответствует моим требованиям. Из него видна больница. Его держат азиаты как минимум трех поколений — Клиенты знают друг друга, здороваются, обмениваются парой слов о синаре мелоне или вечерних грозах. Легкие темы, которые позволяют нам чувствовать себя живыми. Я не вижу ни пациентов, ни их родных, на входе не измеряют температуру, а цена жизни не является их утренней заботой. Приятно оказаться по ту сторону фильма, который с пятницы отделяет меня от повседневной жизни. Там я чувствую себя чужим. Сегодня утром я получил новости о тебе из Франции. Марта сумела раздобыть подробности о твоем состоянии. У тебя сломано еще шесть позвонков, то есть в сумме их одиннадцать. Наступает такой уровень травм, когда уже не считают каждую по отдельности. Важен только общий итог. Я вежливо спросил ее, возможно ли, чтобы я не узнавал всего сразу, если только она не сочтет это необходимым. «Все, что мне преподносят с момента твоего падения, мне трудно себе представить. Из-за нехватки времени, пространства, короче говоря, свободы». Она ответила «да». В десять утра мы с медсестрой договорились, что я приду в три часа дня, а не в два. Это была моя идея. Я думал, что так смогу задержаться у тебя подольше, в те вечерние часы, когда накатывает страх». На данный момент это глупое решение. Оно заставляет меня тосковать и томиться еще сильнее. Первый наш взгляд друг на друга всегда фантастичен, в смысле нереален. Со своей койки номер четыре ты видишь, как я вхожу, улыбаешься и машешь рукой, словно мы виделись пятнадцать минут назад. Тебе эта сцена кажется нормальной, а я испытываю шок, когда снова вижу тебя. Это огромный разрыв». Твоя койка как перекресток двух далеких галактик. Я изо всех сил гнал от себя образ тебя мертвый, но он проник в меня. Я чувствую его липкий запах и до сих пор не верю, что ты жива. Если дальнейшая жизнь даст мне шанс стареть рядом с тобой, каждое утро открывать глаза и видеть, как ты живешь, прежде всего я себя ущепну Мы здесь, вместе. Я целую тебя... Ты целуешь меня. Сейчас ты ешь больше, но все равно потребляешь гораздо меньше тысяч калорий, чем требует твое тело, восстанавливающие свои аксоны, фибриллы остеобласты, кровяные тельца и другие частицы материи. Аксон — длинный цилиндрический отросток нервной клетки нейрона, по которому импульсы передаются от тела клетки к другим клеткам или органам. Фибрилы – тонкие нитевидные структуры, встречающиеся в клетках и тканях, которые могут выполнять различные функции, включая поддержку, движение и защиту. Остеобласты – клетки, отвечающие за формирование и минерализацию костной ткани. Рыжеволосая медсестра, которая тебе нравится, говорит, что ты как младенец, которому нужно есть пять раз в день, спать и позволять взрослым делать свое дело. Ты смеешься, и этот смех, когда ты не отводишь взгляда, говорит мне, что ты поняла. Я говорю тебе, приметь сестре, что как младенец ты имеешь право и поплакать, и тут же об этом сожалею, ты плачешь. Оплошности будут случаться и дальше. Мне нужно научиться замечать твою грусть, твои редкие слова, бегающий взгляд, руки, хватающие первую попавшуюся безделушку, и вовремя замолкать или говорить о чем-то далеком и прочном. Я кормлю тебя с ложечки, ты несколько раз глотаешь и резко отталкиваешь меня рукой и хмуришься. Иногда ты кажешься спокойной, иногда подавленной. Чем усерднее врачи снижают дозу успокоительного, тем активнее ты приходишь в себя, и тем больше у тебя оснований об этом сожалеть. Затем внезапно ты впадаешь в эйфорию и, кажется, полностью забываешь о своем состоянии, чрезмерно радуясь тому, что ты здесь. Ты балансируешь между смертоносной ясностью и слепой беспечностью в этом пространстве, где можно как бежать, так и броситься в бой. Природу человека изменить нельзя. Ты мечтаешь о движении, а тебе велят сократить даже то малое, что у тебя есть — Ты слишком много двигаешь верхней частью тела, особенно правой рукой, которой пытаешься согнуть и удержать ноги, рискуя уронить их с громким стуком. На спине у тебя сохранился послеоперационный отек. Тебе нужно вести себя спокойно. Крепкое, подтянутое тело — это хорошо, но не слишком, — говорит медсестра. И правда, выживание — это вопрос меры. Ты вспомнила имя твоей бабушки, Симона. Временами вспоминаешь бафортен где мы живем, вспоминаешь наши путешествия в общих чертах. К тебе вернулись Корда и Фризон, но большая часть твоей памяти куда-то уплыла, и ни один пророк даже в белом халате не может гарантировать, что она вернется. Ты забываешь, а я помню, как те вечеринки, на которых я напился, меньше твоего. Не грустно, что ты забыла нашу первую ночь? Воздушных змеев в шатле? Волны в лаконш и восход солнца над Куфнар. Эти моменты мы называли незабываемыми. Я думал, мы превратимся в старичков, которые не помнят, что ели вчера на ужин, зато с упоением рассказывают о каждом мгновении своих приключений. Легко, словно цитируют Арагона. Один из главных персонажей романа «Властелин колец» — Толкина. «Это грустно». У тебя была яркая, насыщенная жизнь. Ты копила воспоминания, как сладкие леденцы для сердца. В этих записях заключалось главное богатство твоей жизни. В обычной жизни, если мы что-то забываем, значит, это было неважно. Но здесь порыв ветра и три гранитные глыбы лишили тебя всего. Тем не менее, ты пережила это падение. Разве этого недостаточно? Мы живем не для того, чтобы помнить — Неужели наша жизнь настолько эфемерна, мимолетна, что ее нужно постоянно архивировать, чтобы придать ей смысл? Ты познала эту жизнь, и даже если ты о ней забыла, твоя плоть сохранила ее и составляет тебя. Мы утратили возможность делиться воспоминаниями только и всего. Если спросишь, я тебе расскажу. Это немалая потеря, но если захочешь, мы восполним пробелы. Раз уж речь зашла о воспоминаниях, похоже, ты создаешь для себя новое. Ты говоришь мне, что, проснувшись, искала меня на соседних койках и, не увидев, спросила сиделку, не умер ли я. Ты ответила, что со мной все в порядке, это сказала, что так и знала. Ты считаешь меня непобедимым, ты, упавшая с неба в скалы. Я хочу, чтобы ты помнила, чего стоишь в этом мире, и причины, по которым ты себя ценишь. Чтобы ты этого не утратила, вот моя сегодняшняя мольба. В момент расставания, разрыва, ты нежна и кажешься разумной и понимающей. Это утешает. Я предпочитаю это, нежели твой страх. Ты спрашиваешь, что тебе нужно сделать, чтобы поправиться. Ешь, когда проголодаешься. Спи, когда хочется спать. Ничего не держи в себе. Если тебе больно или страшно, позвони кому-нибудь. Думай о том, чтобы дышать, эй будь собой. Этого будет достаточно. Пять лишних наставлений. Ну и ладно, выбери то, которое тебе больше нравится. Я прощаюсь с тобой лицом к лицу. Я больше не хочу ждать, пока ты уснешь. В колыбельных есть ложь. Ты говоришь, что любишь меня, и хотя ты столько раз это доказывала, я непреклонен. Ты никогда не произносила этих слов. Мы всегда говорили друг другу, что важнее всего поступки, а слишком изобильные «я люблю тебя» попахивают мыльной оперой. Тем не менее, когда ты вот так просто идешь и выходишь из-под контроля, это не портит жизнь, ведь даже те, кого безумно любят, не знают, насколько сильно они любимы. «С кусочками прошлого тебя покидает та скромность, стыдливость, которая в конечном счете скрывает нас. Не могли бы вы, пожалуйста, отсеять то, что забывает моя жена?» Д плюс девять. «Чтобы чем-то занять себя с утра, я поехал наполнить фургон водой на заправке, которую нашел Сэп. Я не садился за руль с пятницы». Я десять раз посмотрел направо и налево, прежде чем свернуть на улицу. Мой страх был чрезмерным. Я боялся попасть в аварию. Я боялся не за себя, а за того, кто дежурит у твоего изголовья, что ты больше его не увидишь, а ведь в последнее время ты его ждешь. Наблюдая, как постепенно поднимается уровень воды в баке, я сравнивал это с твоим состоянием и его динамикой. Если смотреть неотрывно, мы не видим, как что-то поднимается, но незаметно все это прогрессирует. Я наблюдал за нашим фургоном и упорно думал, что он не годится для свалки, и что весь этот шум не лишил нас права мечтать о новых стартах. Я посмотрел на наши две желтые подпорки и улыбнулся. Когда фургон стоял не совсем ровно, чтобы спать, мы играли в кемпингистов. Я спрашивал тебя «Жозетта, не положишь ли ты их под колеса?» И ты отвечала «Нет проблем, Жан-Марсель». Там я встретил таких же, как мы, людей, добровольно покинувших родину. У всех нас одинаковые проблемы, французы. Они были в пути и думали, что я тоже. «Куда едете?» «Я еду домой». Вернувшись в больницу, я припарковался не на тесной стоянке для отделения неотложной помощи, Лучшая благодарность за доброту перестать ею злоупотреблять. Потом я позвонил в твое отделение. «Соно иль морито де Матильде». Произносить это каждое утро своего рода гордость. Я муж Матильды с итальянского. Когда я вошел в больницу, голубь воспользовался возможностью проникнуть внутрь. Вчера это была синица, позавчера блестящий майский жук. Животные хотят тебя видеть. Сотрудник, отвечающий за измерение температуры на стойке регистрации, больше не измеряет мою, он меня узнает, убирает свой пистолет, знакомые не вызывают подозрений. Даже не знаю, радоваться ли его логике. Первые несколько дней, когда он тыкал им в мой лоб, я мысленно кричал «Ну уже парень, жми, не промахнись, давай покончим с этим». В твоем коридоре за полчаса до назначенного времени я встречаю тех же сопровождающих. Одни выглядят лучше, другие хуже. Я мало говорю, я слушаю. Понимаю, что большинство их больных страдают из-за злоупотребления никотином, алкоголем или другими токсичными веществами. Я считаю, что мы от этого защищены, но в то же время задаюсь вопросом. Не является ли постоянное возвращение в горы под предлогом при преизбытка жизненных сил признаком невозможности избавиться от какой-то субстанции, которую мы обнаруживаем в своей уязвимости, в своих пробелах? До падения горы никогда не казались мне способными что-то восполнить. Кажется, у тебя сейчас на несколько трубок меньше, но по-прежнему остается та большая, которая выводит кровь и воздух из плевры. «Чем меньше у тебя трубок, тем более ответственным я себя ощущаю. Странное чувство растерянности перед машинами, которые приходят тебе на помощь. Ты улыбаешься и выглядишь обеспокоенной. У тебя теперь два выражения в одном. Дежурная медсестра довольна. Твое правое бедро чувствительно к щепкам. Она отводит меня в сторону и говорит, что твоя параплегия может оставаться умеренной». Я этого слова до сих пор избегал, и даже в сочетании с прилагательным «умеренное» она заставляет меня пошатнуться. «Ты смотришь на меня, и я тебе улыбаюсь. Не волнуйся, все хорошо. А если понадобится, мы найдем решение. Я буду ходить, ты будешь ездить, я буду тебя носить. Мы будем жить с тем, что от тебя осталось. Люди же как-то справляются». Она говорит, что тебе завтра не будут делать повторную операцию на запястье. Я воспринимаю это как хорошую новость. В субботу было наоборот. То, что нам говорят, мы воспринимаем так или иначе, в зависимости от того, что защищает наше сердце. На многие мои фразы ты отвечаешь «Ах, правда?» с гримасой легкого удивления «Это так мило». Раньше ты пряталась за звонким смехом, теперь ты вооружаешься новой защитой. Я взял с собой пачку M&M's. Я зажимаю в ладони арахисовое драже. Если угадаешь цвет, тогда съешь. Тебе игра нравится. Ты съедаешь штук десять подряд, поглощая четырехдневный объем калорий. Когда я выйду на улицу, я помчусь опустошать супермаркет и скуплю все эти волшебные шарики. «Вокруг тебя появились новые пациенты, большинство в тяжелом состоянии. Ты едва ли не самая бодрая в палате, по крайней мере, внешне, потому что под белой простыней лежит твое тело, о котором я порой забываю. Время прошло, но мне не говорят, что пора уходить. Похоже, зато ты знаешь и следишь за каждым движением медсестер». Медсестры и санитарки суетятся вокруг тебя, зажимают какие-то трубки, поправляют постель, разговаривают с тобой как с подругой и заверяют тебя, что все будет хорошо. Одна из них подкладывает под подушку большую красную папку. Ты переезжаешь. Интерн сообщает мне, что тебя переводят в другое отделение, в нейрохирургию, потому что ты стабильна, а звуки, огни и суета медперсонала тебя утомляют. Мне не верится. Он просит меня пойти с ним, с тобой. Мужчины и женщины говорят тебе «до свидания, Матильда» и «аугури». Ты улыбаешься им во все глаза. Они были незнакомцами и снова ими станут, а тем временем они спасли твою прежнюю жизнь. Значит, реанимация позади. Здесь прошли самые напряженные минуты нашей жизни. Я запомню каждую из них, а ты не запомнишь ничего». Мой разум навсегда останется в шрамах, а у тебя останутся раны на теле, то есть вместе мы станем единым целым. Это наша первая совместная поездка, начало твоего возвращения. Я иду рядом с твоей каталкой, правой рукой ты машешь персоналу, мы похожи на телохранителя и президентскую машину, подозреваю, что я счастлив. По прибытии в нейрохирургию нас охватывает беспокойство и тебя, и меня». Я не ожидал обычного обслуживания. Два пациента в палате, больные на ногах, стопки журналов, плакаты с изображением китов, подноса с едой, беззаботные родственники, персонала меньше, чем в отделении реанимации. Тебе тревожит необходимость перемен. Меня же тревожит, что твою степень самостоятельности переоценили». Ведь ты одна не справишься. Передвигаться, есть, пить, мочиться, испражняться, садиться, бороться с болью или инфекцией, думать о будущем, помнить, бояться и дышать. Вот почти все, с чем ты справляешься самостоятельно. Оставь тебя на этой койке, и ты умрешь. Не знаю, от чего но точно умрешь. Твоя соседка — милая старушка, как ты любишь, с тихим голоском и прищуренными глазами. Ее зовут Луиджия. Между вами нет ширма. Похоже, ее ждет смерть, и прежде чем вступить в решающую битву, она вооружается кротостью и нежностью. Я смотрю в твое новое окно и ищу место, куда приду сегодня вечером, чтобы с тобой поговорить. Новые медсестры почуяли наш страх — Они напоминают, что они всегда рядом, что данные с твоего монитора отображаются в их комнате неподалеку и что аппараты при первом же превышении порога дадут звуковой сигнал. «Я показываю тебе красную кнопку, на которую нужно нажать, чтобы их вызвать. Ты отвечаешь «да», но когда через минуту я спрашиваю, как это сделать, ты уже не помнишь. Я молча произношу свои молитвы о безграничном терпении». «Как же мне грустно видеть тебя такой. Ты знаешь, что делаешь что-то не так, но не знаешь, что словно у тех, кто возвращается к жизни, первым возрождается самое яркое чувство. У тебя это страх сделать что-то не так. а ты несправедливо, раз уж приходится начинать все сначала. Лучше бы избавиться от пут. Я уйду только тогда, когда ты полностью успокоишься. Это лучший способ никогда тебя не покидать». Я постою немного, попробую приглушить этот электрический свет, слишком яркий, принесу из фургона свечи. Санитарки регулярно заглядывают в твою палату, следят за тобой и хотят, чтобы ты в этом убедилась. Ты устала и засыпаешь. не пора идти. Фотография трех собак ждет твоего пробуждения. Из реанимации ты перешла в нейрохирургию. Этот прогресс кажется шагом назад». При выходе из отделения я встречаю заведующего. Он рассказывает мне о репатриации, о важности французского языка для твоего мозга. За восемь месяцев мне ни разу не хотелось во Францию, но теперь я туда очень хочу. Д. Десять ноль четыре. Долина Аурина Бальцана. «Здравствуйте. Меня зовут Седрик. Я француз. Моя жена упала во время полета на параплане. Думаю, все серьезно. Где именно вы находитесь? Под вершиной Чима-Хенне». «Хенне?» «Да, в районе Рио-Бьянко». «Хенне?» «Да, 2474 метра». «Хенне? Выше Пирхер-Альм. Выше Мальга. Ресторанов». «Хорошо, Хенне». «Думаю, моя жена упала примерно на сто метров вниз от вершины. Ее параплан желтого цвета. Она не отвечает ни по телефону, ни по рации. Она находится со стороны Риобьянка или Сельва-дей-Малини. Со стороны Риобьянка. Северный склон. Пожалуйста, быстро. Я думаю, все серьезно. Пожалуйста. Я не знаю, как сказать «серьезно» по-английски. Я знаю, как сказать «нежно», «смех», «свет». Смешно, мечта, птицы или доверие, но несерьезно. Спасатели сказали, что выезжают. Я услышал слово «вертолет». Я понял, что там две команды и что мне нужно держать телефон включенным. И оставаться там, где я есть, не двигаться. Эту инструкцию я игнорирую и продолжаю подъем. Если я перестану двигаться, то осознаю всю тяжесть ситуации и умру. Надеюсь, они все поняли, и я им все правильно объяснил. Этот звонок длился бесконечно. Почему тот тип сразу не понял про «Хенне»? Я неправильно произнес название? Итальянское я вспомнить не смог. «Монте-Корне» или что-то вроде того... «Если твоя жизнь зависит от секунд или слогов, я буду знать, кого винить, на кого злиться. Если они примчатся, а ты цела и невредима, я не буду этого стыдиться. Мы извинимся, и все. Чертова чувство вины. Оно отравляет нам жизнь до самой смерти. Я продолжаю бежать. Идти пешком — значит уступить, сдаться. Остановиться — значит добить тебя. Я хочу подоспеть к тебе раньше спасателей». Поговорить с тобой, успокоить, возможно, принять меры. Это наше дело. Нет, я хочу добраться после них. Какой от меня толк? Это их работа, а не моя. Я слишком боюсь увидеть твое изуродованное тело и твое отчаяние. Я разговариваю с тобой по рации, часто, короткими фразами, мягко и медленно. Я задерживаю дыхание, чтобы скрыть панику. «Кто знает, вдруг рация лежит рядом с тобой на земле, и ты меня слышишь, и тебя это поддерживает. Когда мы детьми оставались одни в темноте спальни, голоса взрослых из гостиной успокаивали нас и связывали с миром. Я говорю тебе не волноваться. Спасатели уже в пути. Держись. Частичка меня уже рядом. Ты помнишь мой голос?» беспорядок в голове рисует мне образ как ты каждое утро в горах проверяешь приличные длины тебя трусики ты говорила никогда не знаешь представь что меня увезут на скорой а на мне уродливые трусы позорище неужели твои страхи умели читать будущее мне перезванивают длинный номер длинные коды те которых мы избегаем когда все хорошо это спасатели из вертолета Жуткий рев, я его почти не слышу. Они летят. Он снова говорит о другой команде спасателей, которые едут на автомобиле. Я не понимаю, зачем, но говорю и «я», спонтанно отвечаю по-немецки, итальянски и для легкой жизни. Он говорит мне держать телефон включенным. Я хочу спросить его, повесить мне трубку или нет, но не знаю, как это выразить ни по-итальянски, ни по-английски, ни по-немецки. Черт, надо было прилежнее учиться в школе, вот что! На каждом повороте в сторону долины я останавливаюсь. Я прислушиваюсь, жду, когда сердце перестанет стучать в висках, жду, когда раздастся гул вертолета. А в узких долинах его слышно издалека — Я жду секунд десять, не больше, тишина душит. Ничего. Я ухожу. Я прошел половину пути. Через полчаса я буду у тебя. Еще несколько поворотов, и я миную каменную осыпь. Не знаю почему, но мне вспоминаются глаза и голос Гугена, моего учителя истории в старшей школе. На том уроке он рассказывал, что душа, будь то латинская «анима» или греческий «анимос», происходит от дуновения ветра. «Где эта информация хранилась в моем мозгу, и почему спала там столько лет, а теперь возродилась, чтобы больше меня не покидать?» Как мне это поможет, я пока не знаю, но на этой тропе начинается работа в высших сфер страха, работа по бессвязному перебиранию прошлого, по его неукротимому возрождению. Иногда я представляю тебя бездыханный. Этот хаос длится секунду, и я прогоняю его, чтобы он больше не смел меня касаться. Хочется пить, но я не пью. Потом все же пью. Я пью, не торопясь. Именно в эту секунду я осознаю жизненную необходимость не сдаваться, не падать духом, заботиться о себе, есть, пить, спать, держаться, жить хоть немного. Если ты опустошаешься, то я должен быть наполнен. На повороте тропы, которую я узнаю, там растет моя любимая невысокая кедровая сосна, я останавливаюсь, жду, пока сердце угомонится». «Ничего не слышно. Ни ребенка вдалеке, ни самолета, ни ручья, даже ветер утих. Тишина. Мы так ее любим и так ею дорожим, а теперь я ее ненавижу. На самом деле тишины две. Одна — бальзам, другая — саван. Хотелось бы, чтобы какая-нибудь нежная и сладкая песня смешалась с капризами мозга. «Я выбираю моряк». Мы хотели на остров Мален в Ируазском море. Ржавые якоря, китов, бирюзовую воду, забытые сундуки. На песне не получается. Будь это колыбельная, она бы меня обняла. Кстати, если ты упала, то крикнула «мама». Наконец я что-то слышу. Земля вибрирует, как при приближении вертолета. Обычно это всегда случается с другими. Обычно спасатели спешат к попавшему в беду альпинисту, а мы наблюдаем, желаем ему всего наилучшего и возвращаемся к своей жизни. Но этот гул — наш. Он становится все отчетливее и реще. Я напрягаю слух и глаза. Я его вижу». Он приближается, он и его мигающий фонарь на заднем роторе. Лопасти щелкают и хлопают, как будто он летит внутри меня. В этой точке земли, на этом повороте тропы, где я мог бы перечислить каждый камешек, каждую тень, именно здесь решится наша судьба. Отсюда я вижу все, кроме твоего параплана. Я кричу, чтобы сообщить вертолету, где ты находишься. Я звоню по телефону, чтобы их направить, но никто не берет трубку. Вертолет так близко, что я чувствую его дыхание. Я слышу шум машин скорой помощи, но ничто во мне больше не верит в благополучный исход. Это будет неизбежно крайность. Однако от меня больше ничего не зависит, и я с облегчением выдыхаю. Вертолет кружит над тем местом, где ты упала. Он там, где нужно? Спасатели тебя увидели?» «Грохот такой, что его наверняка слышит вся планета, но я предпочитаю его тишине смерти». Затем вертолет поднимается к вершине и улетает в сторону Риобьянка. «На десять секунд мне становится легче. Либо они тебя увидели, и ты показала им руками знак «Н», чтобы успокоить, и они улетели. Мы с радостью заплатим за спасательную операцию, которой не потребовалось». Остается надеяться, что из-за нас вертолет не опоздал на другое спасение, либо они тебя уже забрали, поскольку твое состояние не требовало оказания немедленной помощи на земле. Еще десять секунд облегчения в этом водовороте к пропасти, как сироп для сердца, — говорил дедушка Лулу. «Мне звонят, объясняют». «Бригаду врачей высадили на вершине. Садиться в нужной зоне слишком опасно. Они тебя увидели. Как она? Как она?» «Мы не можем сейчас вам сказать, мы ждем звонок врача». Голос спасателя напряжен, надломлен. «Я начинаю свою расшифровку, ловлю их интонации, их уловки, паузы. Я буду заниматься этим часами, разгадывая то, о чем мне не сообщают». «Я все пойму еще до первого слова, ведь голос и дыхание ничего не скроют». Он снова спрашивает меня, где я. «Я не понимаю, для чего это нужно, но отвечаю. Он говорит, чтобы я спускался. Подходящий ли это момент в моей жизни, чтобы начать подчиняться? Я поднимаюсь, и у меня есть только это, и больше ничего, чтобы тебя поддержать. Это долго». «Очень долго, как будто целый час. Десять минут, — скажет следствие. Я с остервенением проверяю, есть ли у меня сеть. Тишина вернулась. Я ее не хочу, пусть уходит. Мы любили друг друга этим утром, но наш роман окончен. Пожалуйста, пусть вернется шум!» «Я надеюсь...» что врачи бегут вниз по склону, там луг, не более тридцати градусов уклона и всего пара валунов. Я надеюсь, что они не станут беречь свои колени, а еще я надеюсь, что сегодня у них все хорошо, что утром они встали, позавтракали, обняли своих родных и пошли на работу, и сегодня их день». Вертолет возвращается. Постепенно растет на фоне пейзажа. «Быстрее! Поторопись, черт возьми!» Во мне бушует ярость. Одна часть хочет кричать, другая, и она побеждает, знает, что хрупкому миру и уходящим жизням нужна только нежность. Он зависает, немного опускается. Мне трудно все видеть, все понимать. Я жду эвакуации на тросе, жду увидеть тебя, поднимающуюся в небо, но ничего не вижу. Возвращаются шум и полезные секунды. Это длится вечно. Двадцать минут. Три будет отмечено в протоколе. Чем сейчас заняты наши матери? Еще один звонок. Другой номер. Это команды на машине, они едут за мной. Почему они хотят позаботиться и обо мне? Меня пугает это внимание. «Как она? Как она?» «Мы не можем сейчас вам сказать, мы ждем звонок от команды из вертолета». Мне говорят идти по тропе к дороге. Они уже направляются к Мальге. Мы должны встретиться возле Пирхер-Альм. Мне повторяют, чтобы я ни в коем случае не возвращался один к своей машине». «Я не понимаю, почему ходить я умею. А ты? Где ты? Мы никогда не находились в двух столь отдаленных друг от друга мирах». На спуске я звоню Сильвену. «Мне нужно поговорить по-французски. Мне нужно услышать человека, которого я знаю. Здесь никому нет до нас дела». Он не отвечает. «Должно быть в горах. Пробую дозвониться до Себа». Тебя больше нет. Одиночество начинает мучить, и действие, даже действие, ничего не меняет. Наступает момент, когда все в нас, от плоти до духа, есть только состояние. В повседневной жизни нам удается выйти за рамки простого состояния. Существует тысяча способов от отвлечения до размышлений. Мы от него освобождаемся, мы даже умудряемся в него не входить. Но здесь ничто не оставляет мне такой возможности. Мне перезванивают, меня ждут в Перхер-Альм. С тобой всё будет в порядке, — сказали они мне. Никто с бьющимся сердцем не утаил бы такого обещания.